Глава 16. У второй группы закончилось испытание вчера вечером. Адия и Мэри не прошли, хоть Адия и силен физически, но это им никак не помогло. Как и в пробном испытании, они наугад выбирали портал, в который должны были войти. Если нам с Мэри в прошлый раз повезло, и мы не встретились ни с кем, то им не повезло. Они сразу же наткнулись на двух магов. Один из них обладал управлением водой. Нет, какие-нибудь цунами он делать не может, но вот водяные шары метнуть запросто сможет. Второй же оказался, как профессор Лоранто. Он запомнил все слабые места Ади и Мэри, в которые потом наносил удары. Дмитрий и Катрина выиграли. Я была очень рада за них. Из них вышла очень даже хорошая команда. Практически сразу они разработали стратегию, в которой Дмитрий прикрывал Катрин. Подруга сломала в этом испытании руку, Дмитрий же от одного сильного парня, благо он оказался без магии, получил серию ударов в живот, не успев вовремя выставить щит. Вернее, он его выставил, но не для себя, а для Катрин, тем самым защитив от девчонки, которая дралась не хуже моей сестры. Эту ночь они проведут в медпункте, куда меня не пустили. Я же лежу совершенно одна в нашей с Катрин комнате и гляжу в потолок. Сон совершенно никак не идет, хоть уже и стоит глубокая ночь. Возможно, это из-за того, что в голове слишком много мыслей. Слишком много почему? Я провалилась в сон так же неожиданно, как и проснулась. За окном начало только-только рассветать. Поняв, что сегодня больше не усну, я решила заняться полезным. Максимально подготовиться. Целых три дня я буду находиться в лесу, поэтому мне стоит помыться. Там это сделать негде будет. Но сначала. Тренировка. Все равно уже сегодня, примерно через 6-7 часов, я попаду в стрессовую ситуацию, где у меня будет вырабатываться огромное количество адреналина. Это означает, что снова начнутся видения, которые могут мне помочь. Нет, выиграть я все так же не рассчитываю, но вот пострадать не хотелось бы. Я оделась в спортивную форму, и уже вскоре была в тренировочном зале, внутри Академии. На улице я еще за три дня успею намерзнуться, поэтому сейчас предпочла теплое помещение. По дороге сюда мне не встретилась ни одна живая душа. Конечно. В такое-то время. Нормальные люди предпочитают выспаться перед испытанием. Естественно, в тренировочном зале тоже никого не оказалось. Начала я с пробежки по кругу, чтобы окончательно проснуться. Сделала еще легкую разминку, перед этим не забыв собрать волосы в хвост. «Так. Мне нужно сделать что-то, что может помочь мне увидеть видение. Если бы здесь был кто-то, то я могла бы попросить его метать ножи. В меня, но не раня. Затея так себе, но страшно было бы точно. Агата, думай. С чего все началось? Когда было самое первое видение? Когда я была на скале?» Совершенно безумная идея. Я переобулась в скальнике и надела сумку с магнезией на поясницу. Всего в тренировочном зале пять мест для скалолазания. Первое – для новичков, с легкими путями. Второе – для тех, у кого хоть что-то уже получается, с более сложным путем. Третье – там, где обычно занимаемся мы. Четвертое – для совсем продвинутых. На четвертом пути я лазила всего лишь один раз. под руководством профессора Перанс. пятое для профессиональных альпинистов не знаю зачем этот скалодром вообще нужен в академии если туда все равно никого не допускают во время занятий именно на пятый скалодром я и пошла да уж на вид он не такой высокий всего лишь метров восемь. но вот восхождение может быть довольно сложным так как перевернутые секции требуют повышенной силы и особой выносливости. Я убедилась в том, что маты на земле достаточно близко лежат друг к другу, чтобы при падении не повредить себе ничего. Наверное, это настоящее безумие, но я полезу без страховки. Хотя безумие было на пробном испытании, там никаких матов внизу не было, как и страховки. Я смазала руки магнезией, похлопала в ладоши и начала свое восхождение. Надеюсь, я не упаду. Первая часть пути была достаточно легкой, поэтому преодолела я его быстро. Но вот после середины начался настоящий ад. Стена стала совсем изогнутой, и поэтому я повисла на одной руке, не в силах дотянуться до нужного выступа другой рукой. Когда я взглянула вниз, то осознала, насколько затея оказалась неудачной. Я рухнула вниз, прямо на маты, примерно с пяти метров. Они, конечно, смягчили падение, но глаза я все равно закрыла, поморщившись. Упала прямо на спину, ударившись головой. Кроме боли, больше ничего не было. Никаких видений. Наверное, их не было из-за того, что здесь безопасно. Вот если бы матов не было. Нет, это уже чистое. Ты решила заняться самоубийством? Услышала я голос где-то недалеко от себя. Я открыла глаза и приподнялась на локтях, чтобы видеть говорящего. «Его высочество!» «Нет», — ответила я и встала, еще раз поморщившись, из-за не совсем удачного падения. «Как долго он здесь находится?» «Выглядело именно так», — заметил принц, скрестив руки на груди. «Я тренировалась перед сегодняшним испытанием», — сказала я, — и встала так же, как и он. И решила выбрать самый сложный скалодром для этого. Кажется, я уловила в его интонации нотки сарказма. Именно. Меня напрягает его общество. Я испытываю перед ним непонятный мне страх, хотя повода для него не было. Принц тоже одет в спортивную форму. Видимо, решил потренироваться перед испытанием. Разговор на этом прекратился, чему я несомненно рада, поэтому ушла в сторону, где лежат ножи для метания. Как теперь мне вызвать видение? Скалолазание не сработало. Теперь я не одна здесь, поэтому сделать это будет сложнее. У меня закралась мысль вообще уйти отсюда, но со стороны это выглядело бы так, словно я избегаю самого принца. Хотя так оно и есть. Сделаю вид, что метаю ножи и уйду отсюда. Пусть тренируется в спокойствии. Уже подойдя к столу с ножами, я взяла один из них. И оглянулась принц начал взбираться по тому самому скалодрому с которого я упала видимо не одна я занимаюсь самоубийством отвернувшись я сосредоточилась на мишени перед собой и прицелилась завела руку и кинула нож мимо кто бы сомневался он даже не долетел до цели следующий нож отскочил и с громким звуком ударился о пол Кончик третьего ножа сначала попал в цель, конечно, далеко от яблочка, но все же. А потом выпал. Видимо, не хватило приложенной силы. Четвертый нож вообще улетел куда-то в сторону, что я даже из виду его потеряла. Так всего я метнула ножей десять, и ни один из них не попал. Даже по теории вероятности, я уже должна была хотя бы раз, но попасть. Я совершенно безнадёжна в этом деле. Я собралась кинуть еще раз и бросить это дело, отправившись в душ. Ногу выставляю вперед, завожу руку с ножом назад, прицеливаюсь и... «Ты неправильно делаешь», — слышу голос принца, а сама опускаю руку с ножом и поворачиваюсь в его сторону. Он уже закончил лазить. «Корпус держишь неправильно, рука слишком высоко, кидаешь, используя силу руки, а не всего корпуса», — сказал Генри, — метнув взгляд в сторону моих неудачных попыток в виде валяющихся ножей. Так у тебя никогда не получится. «Да?» — спросила я, и мне очень захотелось съязвить, но я сдержалась. «Тогда, может быть, его высочество покажет, как нужно правильно метать ножи». Слова вырвались быстрее, чем я успела подумать о последствиях. Уголок губ у него едва заметно дрогнул. Затем принц неспешной походкой приблизился ко мне. отчего я шумно сглотнула слюну. Я подумала, что Генри сейчас возьмет один из ножей и покажет, как правильно это делается, метнув в цель, не глядя. Но он сделал совершенно другое. Принц обошёл меня, положил одну из своих рук мне на талию, а другой взял за руку, в которой я держу нож. «Что?» Начала я, не до конца понимая, что происходит. «Корпус», — проговорил он и крепче сжал талию, Расслабь сначала мышцы, это прозвучало как приказ. Расслабь, Агата. Когда он произнес мое имя, то это дало нужный эффект, и я расслабила мышцы. Хорошо. Теперь рука. Знаешь, почему в прошлый раз ты даже не докинула нож до Мартина? Нет. Он стоит прямо сзади меня, и я буквально ощущаю это каждой клеточкой тела. Потому что важно научиться обхватывать оружие за окончание рукояти всей рукой, а не только пальцами. Генри помог обхватить мне рукоять всей рукой. Во время маха кисть остается неподвижной, работает только плечо. Я кивнула. Левая нога должна немного уходить вперед, правая позади, так как ты правша. И поставила так, как он сказал, случайно коснувшись спиной его самого. Замах руки выполняется от плеча. Конечность движется строго параллельно телу. Генри отвел мою руку назад своей для замаха. Выброс ножа осуществляется в момент ее расположения на 15-20 сантиметров выше мишени. Отпускается оружие ладонью плавно, рукоятка не сжимается. Принц слегка надавил мне на талию. Это движение заставило меня испугаться. Я резко вдохнула воздух, а выдохнуть его забыла, потому что на секунду перед глазами потемнело. Видение. Поняла я это сразу. Я нахожусь в каком-то мрачном и темном месте, и определенно сыром. Больше это смахивает на пещеру. Слышу непонятные мне голоса. Они говорят на каком-то другом языке, который до этого никогда не слышала. Я напрягаю глаза, чтобы лучше приспособиться к темноте, и вижу людей, одетых в одежду из шкур животных. Их четверо. Подползаю ближе, чтобы их лучше видеть. и понимаю, что нахожусь за решеткой. Видение обрывается. «Не забыть напрячь мышцы во время броска», заканчивает говорить принц в этот момент, после чего отпускает меня и отходит на несколько шагов назад, говоря. «Пробуй». Я метнула, при этом делая все в точности, как сказал Генри. «И у меня получилось. Не в яблочко, но я попала. И нож не упал на землю». «Только не забывай еще прицеливаться», — заметил он, а на моем лице, сама собой, образовалась довольная улыбка. «У меня получилось», — радостно сказала я. «Спасибо» — и поблагодарила, обернувшись. «Не только за это, но и за то, что помог нам тогда с Мэри». Я и Генри смотрели еще друг на друга некоторое время, после чего он развернулся, так ничего и не сказав, и направился в сторону, где находится бассейн. Я же собрала ножи с пола, положила их обратно на стол и ушла к себе в комнату, уже оттуда направившись в душ. Стуча зубами, я быстро помылась и вернулась к себе в комнату, там оделась в свежую одежду и решила, что необходимо плотно перекусить. Интересно, как нам эти три дня питаться? Я понимаю, что придется добывать самостоятельно еду, но в этом у меня нет совершенно никаких навыков. Хотя мы пробудем всего лишь там три дня, и можно попробовать обойтись без еды, но тогда силы быстро покинут меня. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Съела я столько, сколько обычно ест сестра, много. В столовой также было мало людей из-за того, что еще рано. Я испугалась Генри, поэтому у меня было видение. Но я не испугалась упасть со скалодрома, не понимаю, как это работает. Я съела кашу, салат, два куска пирога и выпила чай. Этого мне вполне хватило. В свободное время я ходила без дела по академии, слишком погруженная в свои мысли. Потом зашла к сестре и стала ждать, пока она соберется. Агат, собирая свои волосы в высокий хвост, обратилась ко мне сестра, когда я поправила свою косу и улеглась у нее на кровати. «Ты ведь знаешь, если вдруг нас не поставят с тобой в пару», то ты всегда сможешь на меня положиться. Я тебе помогу в любой ситуации». «Конечно», — согласилась я с ней, «в этом я ничуть не сомневаюсь». «Мы же с тобой, сестры. она подошла ко мне, когда уже закончила с прической, и обняла. «Ты моя единственная и любимая сестра». «Я тебя тоже люблю, Барбара», — крепко обнимая в ответ и прикрывая глаза, — сказала я. «Мы вышли из нашего корпуса», и направились в сторону тренировочного. Отлично! Еще погода портится прямо на глазах. Сегодня значительно похолодало, везде нависли тучи, которые предвещают ничего хорошего. Предыдущим двум группам, в принципе, везло с погодой. Надеюсь, что мы не будем исключением. Мы пришли туда, где я была с утра, когда уже людей значительно прибавилось. Принцы здесь уже не видать. Георгий здесь. Не думала, что он успеет вернуться к итоговому испытанию. «Пойду поздоровую с ним», — кивнув в сторону друга, — сказала я Барбаре, Пойдешь со мной». «Нет, иди одна», — ответила сестра, явно разыскивая кого-то глазами. Я пожала плечами, а вскоре была уже рядом с Георгием, который тщательно осматривал ножи. «Привет, Георг!» «Привет, Агат!» — друг отвлекся от своего занятия и улыбнулся мне, — Снова мы будем с тобой в одной лодке. Ага. Не думала, что ты успеешь вернуться к итоговому испытанию. Я не мог его пропустить. Мне бы не дали. Проговорив последние слова, Георг невесело усмехнулся. Как отец. Георгий уехал на несколько дней из-за отца. Вроде как, он приболел. Ничего серьезного, отмахнулся он. У него такое бывает. Как подготовка к испытанию. «Готова?» «Не готова», честно призналась я, «я никогда не буду к такому готова». «Все будет хорошо», заверил Георгий и отложил нож в сторону, а затем почему-то вдруг стал хмурым. Барбара все еще с ним. Я проследила за его взглядом и увидела свою сестру в компании Генри. Барбара проводит рукой по его плечу, стоит к нему слишком близко и что-то говорит, смотря на принца. Генри сосредоточенно слушает ее. «Георгий, думаю, сестре он нравится по-настоящему. Возможно, мои слова заденут его, но это будет лучше, чем ложные надежды, а это значит, что все серьезно». Я положила руку ему на плечо и с грустью улыбнулась. «Ты прекрасный человек, Георгий, и определенно найдешь еще кого-нибудь, кроме моей сестры». Если Барбара столько лет отвергала его симпатию, то вряд ли это изменится вообще. Ему просто нужно забыть ее. Может быть, ты и права, Агата. Давай с тобой договоримся. Георгий переключил свое внимание на меня. Я буду оставлять отметки в лесу. Отметки? Не поняла я. Да. Если мы не будем в одной паре, то так я смогу помочь. Если я буду идти впереди, то ты это поймешь по отметкам на стволах деревьях. Неизвестно, насколько далеко нас забросят друг от друга. Если будешь видеть крест на дереве, значит, путь впереди опасен, лучше туда не идти. То есть ты специально вернешься, чтобы поставить крест? Уточнила я. Нет, отрицательно покачал головой друг. Если на момент моего прохода я на кого-либо или что-либо нарвусь, то поставлю крест. Если путь впереди свободен, то будет стрелка, указывая верное направление. Хорошо, закивав головой, согласилась я, но это при условии, если у тебя, Георгий, будет нож. Как ты можешь быть уверен, что в твоем рюкзаке он будет? С этим я разберусь и что-нибудь обязательно придумаю. Боюсь, Георг, что я не пройду даже половину пути, столкнувшись со взглядом Виктории, поделилась я с ним, в последнее время я нажила себе врагов. Я тоже буду тогда стараться оставлять отметки по возможности, чтобы ты знал, в каком направлении я пойду при условии, если буду впереди и не увижу твоих отметок. Георгий кивнул. Не вовремя я вспомнила слова Виктории про то, что она еще отомстит. Мартина тоже стоит опасаться, он явно точит зуб на меня. Минимум двое. Тем более, что это одни из самых сильных участников. Благо. Вроде я принцу ничего плохого не делала. Хотя уверена, что при удобном случае он также решит избавиться от меня. Будь я на их месте, то сначала бы избавилась от слабых противников, чтобы не путались под ногами. При удобном случае лучше прячься или беги, и напарник твой пусть придерживается того же, посоветовал он, с чем я полностью согласна. Светлого дня всем. Сказала вошедшая профессор Перанс, чем тут же привлекла наше внимание. Вот и подошла ваша очередь. Все встали со своих мест, кто сидел до этого, и подошли ближе. Барбара вернулась ко мне, кивнув Георгию в знак приветствия. «Ну, вот и осталось меньше получаса», — сказала Барбара, — «не волнуйся. Агат, ты не заметишь, как пролетят эти три дня». И попыталась подбодрить меня. «Уже скоро мы будем с тобой сидеть дома у родителей и пить чай», рассказывая им истории про эти испытания. Да, засмеялась я, представляя их выражение лица. Они будут в шоке, скорее бы это все закончилось. Теперь я оглашу список пар. Продолжила я слушать профессора. Кого называю, тот сразу же заходит в общий портал. Там вы получите рюкзаки, вот оно первое отличие. Предыдущая группа получала рюкзаки здесь, а мы будем уже в лесу. Дальше сестры-марсонсы создадут порталы для каждой из пар. Вы опять же наугад выбираете и заходите туда. Как только последняя пара зайдет в портал, то испытание начнется. У вас будет ровно три дня, чтобы добраться до места «Ха», где только три пары смогут пройти в порталы, напомнила она нам. Сейчас я мысленно молюсь за две вещи. Первое, чтобы мне попались в пару или Георгий, или Барбара. Вторая, чтобы в моем рюкзаке было что-нибудь полезное. Если не будет никакого оружия, то я уже проиграла. Зарен и Мартин, начала профессор, а я заметно выдохнула. Слава светлым, что Мартин в паре не со мной, Сиран и Фридрих, еще один облегченный выдох. Профессор же продолжила называть мало знакомых мне людей. Ни меня, ни сестру, ни Георгия пока что не назвали, Виктория и Энтони. Чёрт! Из тех, кого я знаю, получаются очень сильные пары. Все в рейтинге находятся среди лучших. Барбара и Георгий назвала профессор Пиранс их имена. Я переглянулась с ними по очереди взглядами и постаралась улыбнуться. Барбара взглядом сожгла на месте Георгия, как будто бы он виноват. Они тоже достаточно сильные. Видимо, что ни один из них не рад обществу друг друга. Я же мысленно прикинула список тех, кто остался. Он меня совсем не удовлетворил. В любом случае, это будет малознакомый мне человек, с которым еще нужно будет как-то найти. Генри и Агата. Что? По-моему, я ослышалась. Я увидела, как многие стали оборачиваться, смотря прямо на меня. Быть этого не может. Должно быть какая-то ошибка. Я с широко распахнутыми глазами подошла к профессору Перанс, которая слегка улыбнулась мне, а после указала проходить в общий портал. Так я и поступила. Уже через секунду я оказалась в лесу Хараса. Снова. Отыскала глазами сестру, которая удивленно смотрит на меня и куда-то позади меня. Обернувшись назад, я поняла причину ее удивления. Сзади, буквально в двух шагах, стоит принц. Нет, так не должно быть. Точно не так. Я же нахожусь ближе к концу рейтинга, мне должен был достаться другой напарник. Нас же разделяют по рейтингу. Так я думала, по крайней мере. Я так задумалась над своими мыслями, что не поняла, как одна из сестер впихнула мне рюкзак. «Проиграешь в первый же час», — буквально выплюнула она мне в лицо и направилась отдавать следующий рюкзак. «Лия». Мысленно определила я. Чем я вызвала такую неприязнь к себе? Сейчас мы создадим для вас порталы, заговорила Мия, когда Лия уже отдавала последний из рюкзаков. Выбирайте любой и заходите туда. Всем незабываемого испытания. Слишком все быстро, я же еще не готова. Нет, к такому я точно не была готова. Мысленно я даже успела поставить себя в пару с Викторией и Мартином, но с принцем даже не думала. Ведь я для него буду, как сказал Сиран, обузой. Если от первых двоих я еще знаю, чего можно было ожидать, то с ним совершенно ничего не знаю. Я без понятия, как он себя поведет. Эта мысль пугает намного сильнее, чем ожидание худших вещей. Идёшь строго за мной, услышала я голос своего, теперь уже напарника рядом. Я посмотрела на Генри и позавидовала его собранности. Его совсем не удивило. что он оказался с кем-то слабым в паре, вроде меня. Принц выбрал портал, который ближе всех находится к Ми и зашел туда. Я хотела оглянуться, посмотреть по сторонам, но в последний момент отдернула себя от этой затеи и следом зашла в портал.